«Лисья разведка». «По-моему...» — сказал Хувей рассудительно. «Разумнее будет сначала разузнать об этом типе, а уж потом начинать его искать». «Вообще-то и Хуфей Цинь так считал, но, как говорится, где шерсть, там и подшерсток». Хувей наверняка был себе на уме, когда это предлагал. «И?» — уточнил Хуфей Цинь. «Уже смеркается. Пока доберёмся до змейного котла, стемнеет», — принялся объяснять Хувей. «Снимем комнату в гостинице, отъедимся, отоспимся». «И?» — уточнил Хуфа Цинь ещё серьёзнее, зная Хувея. Хувея сердит и фыркнул. Конечно, он мог бы сказать, что у них лисий месяц, а в лисий месяц лисам полагается делать что? Правильно, лисица, а не задрав хвосты бегать по округе, разыскивая какой-то хорьковый артефакт, который, может, и не артефакт вовсе, а всего лишь старая деревяшка, которой приписывают чудесные свойства только потому, что она старая» ну разве мог он всё это сказать? хувэй Цинь цепляется за паутинку надежды, надеясь, что разыщет душу матери, но эта задача слишком тяжела для паутинки. «Паутинки рвутся, а лисы по следу крадутся», — пробормотал он себе под нос. «Что-что?» «А утром отправимся на лисью разведку», — докончил хувэй уже громко. «Но если у тебя есть план лучше моего, то я его, конечно же, выслушаю». Поскольку другого плана у Хуфа и Циня не было, оставалось только вернуться в змеиный котел. По дороге их одолели комары. В лесу было сыро и не по-осеннему тепло. Кровопивцы сбились в стаи, чтобы мигрировать на юг, а перед долгим перелетом отъесться на случайных прохожих. — Чушь! — сердито сказал Хуфа и Цинь. — Комары не мигрируют на юг. — Ой! Хувей был удачливее, ловко отгонял комаров от себя взмахами теневого хвоста, не давая им шанса прикормиться. Хуфей Цинь сердито хлопнул себя по щеке, под пальцами расплылось кровавое пятно, а Хувей лизнул его в укушенное место. Хуфей Циня передёрнула тремором от ушей до кончика невидимого хвоста. Утром, плотно позавтракав, Хувей и Хуфей Цинь отправились на лисью разведку. Люди охотно с ними разговаривали и без лисьего морока, но ничего нового узнать не удалось. чужу Вансян, родом из царства Мин, 25 лет, младший сын торговца шёлком. Приехал в змеиный котёл несколько лет назад, купил большой дом. На что живёт, неизвестно, но всегда платит по счетам и не скупится на чаевые. Гадатели в его доме частые гости, в монастырь как на работу каждый день ходят и выпрашивают какую-то хранящуюся у монахов вещь, якобы чудодейственную, а что не в своем уме, так это и его старый слуга подтвердит, и каждый, кто его лично знает, потому что заговаривается, а временами такую околесицу несет, что хоть за такая уши и прочь беги, но смирный, ни на кого не бросается, да и почти не выходит из дома, только в монастырь. Все больше читает книжки которые гадатели для него добывают и чтобы он нанял бандитов засомневался хуфаэй цинь людей послушать так он и мухи не обидит ну протянул хувэй кто знает что у него на уме тихие психи опаснее буйных тогда тем более нельзя оставлять ему гуцнь без струны почему он вообще так одержим этим артефактом для чего он ему может собирается призвать армию души захватить мир «Хувей!» — рассердился Хуфа и Цинь. «Опять твои шуточки!» Хувей пожал плечами. Он и не шутил. Людей он знал неплохо, потому не исключал даже такой смехотворной вероятности. «Если человек что-то вобьёт себе в голову, — назидательно сказал Хувей, — то это из него даже палкой не выбить». «Как по мне, это утверждение верно и для лисов. Для одного уж точно!» — непередаваемым тоном ответил Хуфа и вы поскрёб ногтем кончик носа и заметил, считая меня для двух.